Не возник вчера вечером Эстравен. «А каковы позиции и положение лорда Эстравена здесь, в Мишноре?» — спросил я Шузгиса, который, казалось, задремал. «Эстравен? Знаете, здесь его называют Харт. У нас тут в Аргарейне титулов нет, отменили все это с началом новой эры. Что ж, насколько я понимаю, он депендент, подчиненный Коменсала и Егея». «Он у него живет?» «По-моему, да». Я уже хотел было вслух удивиться, почему же его в таком случае не было сегодня у Егея, когда вдруг понял, что это отнюдь не так уж и странно. И мысль о том, что Эстравен держится в стороне намеренно, встревожила меня. «Его отыскали»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 Впрочем, в основном для того, чтобы досадить Мерсену, как мне кажется. Ха -ха. Мерсен — шпион Тайба, и он, конечно же, думает, что об этом никто не знает. Он потому и Харта на дух не переносит. Все никак не поймет, кто же он такой, то ли предатель, то ли двойной агент. Сам-то не может никак догадаться, а спросить не хочет, боится шевгретарм рисковать. Ха -ха. А с вашей, господин Шузге, с точки зрения, кто такой Хартт? — Предатель, господиной самый обыкновенный предатель. Предал в долине сенотых интересы собственной страны, только чтобы помешать Тайбу оказаться на самом верху. Вот только вёл себя не слишком умно. Его вполне могло бы постигнуть куда более жёсткое наказание, чем просто ссылка. Надо сказать, он не так уж плохо продвинулся и здесь, всего-то за пять месяцев, между прочим. — Неплохо.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 Да и в самом этом с виду монолитном государстве, В котором и части и целое назывались одним и тем же словом. И сам Шузгис, мой радушный хозяин, Приземистый, толстый человек, Казалось бы, очень прочно стоящий на земле, Даже он во всех своих очертаниях и проявлениях Представлялся мне неясным и немного, Совсем чуть-чуть, не ненастоящим. С тех пор, как я, проехав через обширные золотистые поля Аргарейна, четыре дня назад начал свое успешное продвижение к святыням Мишнори, мне все время чего-то не хватало. Но чего? Я чувствовал здесь себя особенно одиноким. Странно, но люди, с которыми я встречался, вне зависимости от того, хорошо или плохо они ко мне относились, Казались мне какими-то безликими, пресными Попадались, впрочем, и довольно яркие личности Например, Обсул, Слос и этот отвратительный красавец Гаум Но все-таки каждому чего-то не хватало Какого-то качества души, что ли Никому из них не удавалось выглядеть достаточно убедительным Настоящим как если бы они не отбрасывали тени, подумал я вдруг. Впрочем, в этот вечер я не верил даже собственной интуиции, через чур устал. Вернувшись к себе, я бросился под спасательный горячий душ, но даже и там мне было как-то неуютно. Даже эта горячая вода казалась мне нереальной, ненастоящей, готовой вот-вот исчезнуть.